Рива проснулась через несколько часов с рвущимся из горла криком, но сразу же прикрыла ладошками рот. Сердце гулко колотилось о рёбра, так бывало всегда, когда кошмар подбирался слишком близко. Но Рива успела проснуться раньше, чем он до неё добрался. Как хорошо, что Рэй оставил включёнными маленькие светильники в потолке каюты. Тусклый рассеянный свет давал ей лишь чувство защищённости. то по крайней мере знания, она не в подземелье, она в шатле. Мысли тут же перескочили на телохранителя. Рива представила узкое серьёзное лицо наёмника и улыбнулась. Она так к нему привыкла, словно он рядом не 2 недели, а несколько месяцев, а то и лет. Немногословный, надёжный, всё понимающий, даже слишком понимающий. Пришла в голову новая мысль. Странно, когда она рассказывала о своей жизни на Эпсилон Дани, та выпрашивала всё до самой последней мельчайшей подробности. Рей живёл себя так, словно ему не интересно. Или Рива вдруг прошибло потом. Или он знал. Рива подскочила и уселась на постель, усиленно размышляя. Может, он всё прочитал в полицейских файлах, но Дана говорила, что стёрла все записи. Биография Рива начинается с Меги. Даже не с Омеги, а с серебряного дождя. Омега стоит в паспорте как планета рождения. Данна обещала, что никто, кроме полиции, не разнюхает. Так глубоко не копают. Обычные электронные ворота, которые стоят в космопортах, ресторанах, торговых центрах и так далее, считывают только первый слой данных паспорта. Глубже это уже прерогатива судейских машин. Если не будешь нарушать закон, никто ничего не узнает. убеждала подруга. Чем больше Рива размышляла, тем больше убеждалась, что Рейю что-то известно. Она анализировала их последний разговор. Нормальным, естественным вопросом о родных был бы вопрос об отце, а Рейй о нём даже не спросил. Проигнорировал планету рождения, место обучения, не стал углубляться в обсуждении о братьях и сёстрах. Хотя если бы Рейй выяснял о её родине, требовались бы все сведения. Треву охватила паника. Кто он? Что знает? Откуда? А она только-только прониклась к нему симпатией, почти подружилась. Она всю жизнь боялась мужчин. Они несли только боль и жестокость. Сначала отца, братьев, потом забира. Даже кно она относилась с опаской. Она научилась жить с этим страхом, научилась прятать его за ледяной вежливостью, высокомерием, равнодушием. Никто не знал, какой ужас охватывал Риву, когда кто-то шутя приобнимал её за плечи или клал руку на талию. А теперь телохранитель с лёгкостью подхватывает её на руки, утирает слёзы, обнимает, и ей это нравится. Рива тихонько встала и прошлась по каюте. Два шага в одну сторону, два в другую. Дверь в ванную комнату отъехала в сторону, открыв помещение не более 1х1 м. Как ж он здесь помещается, подумала Рива. Спать не хотелось. Тревожные мысли не покидали голову. С этого момента она будет внимательно наблюдать за ним и в конце концов выяснит, откуда Рэй всё знает. Пусть она не слишком образованная и умная, зато наблюдательная и проницательная. Рано утром маленький шаттл прибыл на гостю. Никто не встречал знаменитость, и слава богу, рейс закончил все формальности по посадке, регистрации и стоянки шаттла удалённо. Через транском Рива нацепила на себя очки и объёмную куртку. Куда ты нас поселишь? поинтересовалась Урея, когда они вылетели из ангара космопорта. С поставщиком оружия на гостие рейс созвонился прошлой ночью. Тогда же сделал заказы, перевёл деньги. Нужно было обновить обмундирование, взять на прокат скоростной бронированный аэромобиль и определиться с гостиницей. Рей уже потратил неизмеримо больше той смешной зарплаты, которую ему платил Ноа, но ни секунды не жалел. Жизнь Ривы превыше всего. "Уж точно ты не будешь жить в той гостинице, которая была забронирована", произнёс Рей, пристёгиваясь. "Твоя команда прилетит только сегодня вечером". Никто не знает, что ты уже на гостье. Осмотримся, приценимся. Возможно даже. Рей обернулся к Риви и криво улыбнулся. Я разрешу тебе прогуляться по торговым центрам, только в очках и в бейсболке, естественно. Рива издала восторженный вопль. Спасибо, спасибо. Этот день Рива запомнила как нечто чудесное. Они бродили с Рэем по городу, рассматривали здания, спорили о памятниках и архитектурных стилях. Заходили в огромные центры и маленькие магазинчики, попробовали местную кухню. На радостях Рива накупила местных диковинок сувениров: безделушек, две живые картины и механического единорога. И это не считая пёстрого сарафана в национальном стиле и высоких кожаных сапожек. Грузовой отсек аэромобиля был забит под завязку. Рейт только посмеивался, но послушно носил покупки и регулярно поднимал палец вверх, одобряя очередное приобретение. Рива чувствовала себя странно. Она никогда не ощущала такой близости с другим человеком, а тем более с мужчиной. Хмурый и некрасивый телохранитель вдруг превратился в худощавого смешливого парня, который заставлял её заливаться смехом до да икоты и был более похож на её ровесника. Представляешь? Рэй театрально приподнял брови. Когда я пришёл забрать андроида, они поставили его в огороде и заставили отгонять птиц от кукурузы. Миллион кредов стоит и машет руками как пропеллерами и издаёт протяжный такой жалостный звук. У-у, словно просит забрать его оттуда. Рива весело рассмеялась, представив эту картину. Они сидели в кафе, ели мороженое. Рэй рассказывал смешные случаи из работы, и если не получалось вспомнить, придумывал. Только бы услышать её заразительный смех, увидеть, как вспыхивают глаза. Он вдруг подумал, что её никогда не баловали и не позволяли дурачиться. И детства у неё в сущности не было. А когда заканчивал академию, был таким важным, вспоминал Рэй. Я был лучшим на потоке и рассчитывал сразу попасть на патрульный линкор штурманом. Даже уже сказал друзьям, что назначение пришло. Представь себе их лица, когда мы вчетвером встретились в доках. Нам поручили полировать внешние иллюминаторы. Самая грязная и тяжёлая работа. Вот было позорище. Рива улыбнулась только, чтобы не расстраивать Рея. Почему-то ей было не совсем смешно. Она хорошо понимала обиду и огорчение молодого парня, надежды которого рассыпались в прах. Ей же самой нечего было рассказать. В её жизни ничего весёлого не происходило. Она селилась вспомнить хоть что-то. Однажды Рваном мгновенье запнулась. Шла с работы ужасно злая. Мне отказали в кредите на обучение, а хозяйка позвонила на работу и сообщила, что поднимет аренду. Денег на такси и на собственный флаер у меня не было. Идти пешком далеко, было темно и страшно. Так вот, поворачиваю за угол и натыкаюсь на местного хулигана. Жорж всё время приставал к девушкам, а мне и вообще проходу не давал. Он ещё ничего не успел ни сказать, ни сделать, я мгновенно вытащила шокер и ударила максимальным разрядом. Жорж хлопнулся на спину и затих. Как я испугалась, я думала, что он умер. Он не дышал, не стонал, кровь текла из носа. Я в панике вызвала медпомощь и потом неделю носила ему передачки в больницу, извиняясь и вымаливая прощение. Эриво улыбнулась. Все подумали, что он мой бойфренд. Жорж раздулся от гордости и всем говорил, что я его невеста. Мне было так стыдно, в итоге пришлось менять и работу, и квартиру. Рэйса чувствием смотрел на девушку. Рива покраснела и разволновалась. Ему хотелось знать о ней всё, обо всех её поклонниках и друзьях, о ежедневных хлопотах, о победах и поражениях. о том, как она жила на Омеге и серебряном дожде, как стала знаменитой. Только Анно орен не хотел слушать, хоть на день забыть о том, что она незамужем. А потом мы с Даной решили заработать денег. Ну, а всё Рива запнулась. Ну, в общем, денег у нас было немного. А платье стоило 10.000. Я решила, что в лепёшку расшибусь, но куплю его обязательно. Оно было такое, Рива восхищённо щёлкнула пальцами. Фантастическое и грандиозное. Я чувствовал себя помолодевшим, пылким, безрассудным. Она сделала его таким: светлое, чистое, улыбчивое. Сидеть бы вот так с ней в кафе, дурачиться, смеяться, смотреть в её глаза. слушать её голос и мечтать, чтобы так было бы вечно. А однажды произошёл совершенно странный случай, начала Рива новую историю. Меня пригласили петь рождественские гимны в детский муниципальный госпиталь для горняков. Глаза Ривы стали печальны, и Рай подумал, что история скорее грустная, чем весёлая. Я тогда была неизвестной певицей и бралась за самые копеечные подработки, а иногда пела и бесплатно. Так вот, После того, как я спела несколько песен, детки меня начали благодарить. Я так расстроилась, смотрела в их восторженные глазёнки и от всей души пожелала им выздороветь. Поцеловала каждого и прошептала на ушко поздравление с Рождеством. А потом, через неделю, случайно встретила главврача того госпиталя. И она мне сказала, что все дети, которые были на концерте, уже выписаны из больницы. Ты представляешь, все выздоровели, Рива победно смотрела на Рэя. Случайность, рискнул предположить он. Наверное, махнула рукой Рива. Больше я не проверяла, могу ли 치ть или нет, но на будущее, Рэй, если вдруг заболеешь, Рива лукаво улыбнулась. Я помогу тебе выздороветь. Рэй тут же представил, каким способом она бы ему помогала, желательно в кровати. Но тут же оборвал шальные мысли. Завтра опять на неё откроют охоту. Мужчина поёжился, его всё сильнее охватывает паника. Он может не успеть что-то заметить, не обратить внимания, пропустить, и тогда она погибнет. Рейннм мгновенье представил мир без Ривы, и ему стало страшно. Девушка на подсознательном уровне почувствовала перемену в телохранителе. Его скулы затвердели, глаза превратились в льдинки. Он смотрел на неё, но, казалось, не видел. "Я буду осторожной", прошептала она и протянула руку Орею. "Тебе не придётся за меня бояться". Тот удивлённо приподнял брови. "Она что, читает мысли?" Взял ладошку и крепко сжал, словно эта рука единственный якорь, не дающий ему потонуть. "Как ты можешь быть такой?" Рей запнулся, подбирая слово. оптимисткой. На тебя было три покушения, и неизвестно, сколько ещё будет. Опасность везде. Ты не знаешь, кто друг, а кто враг, и что тебя ждёт завтра. Рива улыбнулась краешком губ. Я всю жизнь думала так, уверенно произнесла Рива. Плохое всегда проходит, а будущее обязательно будет хорошим. И так было. Вдруг воскликнула она: Правда, я ничего не помню из плохого, зато хорошее вспоминаю постоянно. Не бойся, я обещаю, что меня не убьют, улыбнулась весело Рива. Меня защищает лучший телохранитель в галактике.